Далис вылез в китайском квартале, поужинал в маленьком ресторанчике, засиделся там допоздна, наслаждаясь прекрасной музыкой. В метро ехать не решился, опасное время. Вызвал такси. Уснул со снотворным. Наутро связался с Визнером, договорился о встрече и ознакомил его с досье на Маккаера. Тот притащил с собой в Штаты нацистского шпиона. Раньше об этом знал он и я, а теперь узнали и вы, Фрэнк. Роумен. Мафия. Нью-Йорк. 1947. В Нью-Йорке Роумен поселился... в Гринвич-Вилледж, сняв мансарду. Хозяин не спрашивал ни водительской лицензии, ни документов на ношение оружия. Только попросил уплатить деньги за месяц вперед. «Если вам понравится в этой глухомань, если не сожжете дом, договоримся на будущее. Да, и еще. Внесите часть страховки». «Вверх деревянный. Бросьте спичку и станете Джордано Бруно». Первый день Роумен отлеживался. Ночью вышел из убежища и тщательно проверился. Хвоста не было. Побег из госпиталя — прекрасная идея. Рабинович объяснил, что такие бдики бывают. у тяжелых сердечников, форма нервного шока, желание уйти от самого себя, начать жизнь с чистой страницы, предсмертная ремиссия. Он передвинул скрипучую кушетку к окну, чтобы видеть улицу. Триста наверняка бы устроилась в углу, села бы по-китайски, кофе на полу, вокруг книжки, господи. Вот счастье иметь такую любимую, которая умеет вмиг обживаться в любом месте. «Люди, влюбленные в цифру семь», — вспоминал он ее слова, — «талантливы, склонны к авантюрам и несут на себе незримую печать удачи». «Хорошо, что я дернул от Рабиновича седьмого», — подумал он, — «действительно счастливая цифра». Макаер не просчитал возможность такого исхода. Иначе он бы поставил в клинике пост. У меня есть дня три форы. Конечно, они меня найдут, в этом нет сомнений. Но пара свободных дней — это очень много. Это сорок восемь часов. Это вечность. Нет, не вечность, — возразил он себе. Еще неизвестно, как пойдет разговор с Джоном Кэйри. Это четыре года назад он требовал покарать убийц сестры. Сколько воды утекло, возможно, его подкупили, а может, напугали, а может, споили. Всякое может быть. Да и потом, наконец, от чего он должен мне поверить? Должен. Должен, сказал себе Роумен. Люди верят, если говоришь им правду про себя, всю правду, без остатка. Он воевал. Он знает, что такое нацизм. Он был ранен. Мне нечего скрывать. Все надо называть своими именами. Только тогда может получиться разговор. Ну, если он позвонит в ФБР? Ну и пусть. Я не под судом. Против меня пока не возбуждено дело. Я свободный гражданин свободной страны, как писатель Лаусен или... Режиссер Чаплин или Брехт с Эйслером? «Ох, не надо об этом!» — взмолился он. «Нельзя начинать, не веря в успех».